побуждении сыновей любви и долга, следует считаться из жизненной необходимостью, ибо средства наши крайне истощились, и я начинаю терять уверенность в том, что они неиссякаемы». Манон холодно отнеслась к моему намерению. Однако все ее возражения были мною приняты за проявление с ее стороны нежного чувства и за боязнь меня потерять в случае, если отец мой, узнав место нашего убежища, не даст своего согласия на брак